Она скрылась за дверью с надписью на русском и на английском, извещавшей, что именно здесь находится коммерческий директор господин С. Лузгин. Секретарша появилась, когда Корнеева уже надоело разглядывать телефаксы, календари, замысловатую аппаратуру. "Прошу", она любезно улыбнулась. Лузгин ждал его не за столом. Он сидел на кожаном диване, рядом с которым примостился столик с напитками и сигаретами.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 Меня очень беспокоят печальные, я бы даже сказал, трагические обстоятельства, в которые попадают ваши руководители. Вы имеете в виду смерть господина Мауэра? Лузгин плеснул себя в стакан немного виски. Не только, нас очень волнует покушение на жизнь Сергея Третьякова. Ну, это вы зря, Лузгин засмеялся. Что касается Мауэра, действительно история темная, а с Сергеем все иначе. Вы располагаете фактами? Да нет, Лузгин закурил. «Третьяков? Я вообще не знаю, как он попал в нашу фирму. Вы знаете, кто он?» «Сейчас поливать начнет с удовольствием», — подумал Игорь. Он, идя сюда, практически точно знал, как будет развиваться разговор. «О таких, как Третьяков, мы в детстве говорили не блатной, а голодный. Помните?» «Нет, Сергей Семенович, в разное время наше детство-то было. Игорь удобнее устроился в кресле. Мы пацаны-то послевоенные». «Конечно, я чуть постарше», — Лузгин печально улыбнулся. «Вы родились 13 мая 1933 года». На секунду лицо Лузгина закаменело, глаза стали холодными и настороженными. Но только на секунду. «Мур есть мур», — как говорил незабвенный Сафрон Ложкин из фильма «Дело пестрых». «Так вот, о Третьякове. Знаете, когда его назначили вице-президентом, я был, поверьте, весьма изумлен». Человек без коммерческого опыта, без солидных связей, а главное, с полууголовным прошлым. Что вы, Сергей Семенович, подразумеваете под словом полууголовный? Я это так понимаю. Уголовник – это тот, кто сидит, а полууголовник – это тот, кто пока не сел. Любопытная градация. Так поговорим о полууголовном прошлом Третьякова. Он принадлежит к той категории людей, которую принято называть пеной. Они везде, при чем-то и ни при чем. Мелкие делишки, спекуляции, форцовка, в общем, все вместе. Ну, а Третьякове я знаю, что он вместе с одним из помощников Гришина доставал Волги и через ОПДК, и на марки по письмам для Грузии, армян, в общем черных. Бизнес был крепкий, но я не об этом. А сколько скандальных историй с ним связано то в бане подерется, то в солидной компании жену уведет. У кого же он жену-то уводил? У замминистра внешней торговли! — Так ему и надо министру Будет знать, куда с женой ходить, — засмеялся Корнеев. — О бесконечной драке в ресторанах. — Значит, вы считаете, — Игорь насмешливо посмотрел на Лузгина, — что Третьяков — человек в вашем деле лишний? — Как раз нет. У него оказался огромный организаторский талант. Но характер — это судьба. Наш австрийский представитель, господин Штимель, дал нам понять, что Третьяков ввязался в ночном клубе в драку из-за бабы. — А с кем он не говорил? Намекнул, что с людьми, которых лучше обходить стороной. Ну что же, корней встал. «Спасибо, вы мне прояснили кое-что. Правда, хочу заметить, австрийская полиция сообщила нам совсем другое, нежели ваш венский представитель. Кстати, она разыскивает этого господина. Как его фамилия? Штимеля? Вот-вот. Это недоразумение. Он солидный коммерсант. А вы его знали по работе в разноэкспорте?» И снова у Лузгина закаменело лицо. Впрочем, это к делу не относится. Желаю здравствовать». И уже у дверей Игорь повернулся и спросил. «Кстати, таможенную чистку вашей продукции проводите вы?» Не дожидаясь ответа, Корнеев скрылся за дверью. Когда он спустился вниз и вышел на улицу, к подъезду Антика подкатил Мерседес последней модели, и из него вылез Мусатов. Тот самый зампред Савмина, с которым безуспешно пытался бороться Кафтанов. Говорили, что Мусатов ушел на пенсию. Нет, видимо, еще крутит дела крестный отец времен застоя. Мусатов даже остановился, увидев Корнеева. Они постояли так, глядя друг на друга. «Дурдом!» — громко сказал Игорь и пошел в сторону Петровки.